Посылку ученых экспедиций для изучения Оренбургского и Астраханского края, труды Палласа, Лепехина, Георгия, Рычкова, Гмелина и других. Ученая разработка русской истории, истории России Щербатовым, сделавшая возможным в следующем поколении труд Карамзина. Исторические сочинения Болтина, сборники Галикова и Новикова. Ученое Дружеское общество и общество любителей учености при Московском университете. В. Литература. Императрица Екатерина сама принимала деятельное участие в русской литературе как писательница. Ее сочинения по вопросам воспитания, ее комедии, журнальные статьи, записки касательно Российской империи, доведенные до 1276 года, занятия по составлению сравнительного словаря языков. Подъем литературной деятельности создал таких выдающихся писателей, как Державин, Фанвизин, Княжнин, Богданович, Костров, Петров, Херасков, Хемницер. В последние годы царствования Екатерины выступил как журналист Крылов, будущий баснописец. Литература обличительная сатирические журналы «Трутинь», «Живописец», «Всякая всячина», «Адская почта», «Путешествие из Петербурга в Москву родищего», «Ябеда», комедия «Капниста», 1798 год. Литература духовная была тоже представлена выдающимися писателями и проповедниками, Таковы Нижегородский архиепископ Дамаскин Семенов-Руднев, ученый-богослов, учившийся в Геттингенском университете, проповедники, митрополит Гавриил Петербургский, митрополит Платон Московский, святой Тихон Задонский. Г. Искусством. Академия художеств, преобразованная в 1764 году. Русские таланты в живописи – Левицкий, Лосенко, Боровиковский, в скульптуре – Шубин, гравюре – Чемесов. В архитектуре преобладают пока иностранцы – Кваренги, Ринальди. Однако потёмкинский дворец, ныне Государственная дума, построен русскими силами – Старов. Д. «Деятельность на пользу общественную, воспитательные дома в Петербурге и Москве для беспризорных детей, прививка оспы, пример чему подала сама императрица, дело, да то ли небывалое и пугавшее по своей необычайности привить себе яд и не умереть». Деятельность просветительного и филантропического характера, масонства, Новиков, Шварц, Елагин, Лопухин. Национальный характер царствования Екатерины Одна из особенностей царствования Екатерины – его национальный характер. Екатерина никогда не забывала, что именно помогло ей сделаться государыней – общественное недовольство немецкой политикой Петра Третьего, его неуважением к России ко всему русскому, и она, природная немка, отдает себя на служение этому русскому. Свидетельством тому не только ее управление, внешняя и внутренняя политика, войны и законодательная деятельность, проникнутые сознательной заботой о благе русского народа, Екатерина не упускает случая старательно подчеркнуть и в мелочах свой русский образ мыслей, щеголяет русской речью, знакомится с народным бытом и народной литературой, интересуется русскими сказками, былинами, песнями и пословицами, содействует их собиранию, заботится об их издании, читает церковно-славянские книги, пишет житие Сергия Радонежского, изучает летопись и составляет русскую историю, подчеркивая в ней светлые стороны и поучительные деяния вот почему екатерина имела основание сказать про себя обращаясь к русскому народу но всюду дома ли в варшаве в византии я помнила лишь выгоды России и знамя то держала высоко Хоть не у вас я свет увидела впервые, вам громко за меня твердят мои дела. Я больше русская была, чем многие цари по крови вам родные. А Пуртин